Глава двадцать третья. Медовая ловушка. Наблюдатель. Дверь в кабинет бесшумно отъехала в сторону, и на пороге показалась тележка с завтраком. — Доброе утро, Кирилл Андреевич! — приветливо поздоровался официант. — Доброе, Никита! — откликнулся Орлов, оторвав взгляд от монитора. — Подкати тележку к столу и оставь все в ней. Сам разберусь. — Так точно! — По старой привычке отчеканил подчинённый и выполнил указание. Что по фигурантам? поинтересовался шеф. С 22:00 до 9:30 никто из них не покидал своих номеров. В 9:45 блондинку посетила подруга. Девушки позавтракали, долго о чём-то беседовали. В 11:30 заказали кофе с круассанами и продолжили беседу. О чём беседовали? Подробности всей беседы мне неизвестны. На прослушку санкции выдано не было, виновато отозвался официант и аккуратно выдохнул, заметив лёгкий кивок шефа. Но мне удалось расслышать, как шатенка склоняла блондинку покататься на ледянках. Штормовое предупреждение же объявлено. Так точно. Блондинка отнеслась к предложению подруги с пессимизмом, шеф, но не отказалась, уточнил Орлов. Конец беседы мне услышать не удалось. Виноват. Был отправлен за борт. Кем? Подругой фигурантки. Послушно вздохнув, ответил подчиненный. Орлов иронично усмехнулся и спросил. Что-то еще? Меня интересует интервал с 9.30 до 9.45. В заданный период времени фигурантку посетил жених. Новиков Михаил Янидович. Отчитался сотрудник. И заметив вопрошающий взгляд Орлова, объяснил: "Вчера на ресепшн он сам сообщил сотрудникам империала об этом своём статусе, но они с невестой занимают разные номера. Оба номера были оплачены дистанционно. Плательщиком выступил Громов Даниил Сергеевич". "Вот как? Ладно, дальше". В 9:40 к фигурантке зашла подруга, поговорили на повышенных тонах. Недолго. Затем жених покинул номер. — Всё? — покинул растрёпанным и недовольным. Судя по камерам, видимо, наблюдение из коридора, Новиков вёл себя как-то странно, шеф. В чём странность? Он вышел из номера, побродил по коридору, позвонил кому-то, потом вернулся в номер фигурантки, но быстро вышел. Видимо, тоже был отправлен за борт. Дальше? —. направился к себе, пробыл в номере около получаса, затем покинул его в пальто и направился в кофейню. Покинул в пальто. Он не оставляет верхнюю одежду в гардеробе, а в своём отказе сдавать её туда Новиков уведомил персонал сразу по приезду, чем мотивировал своей неуверенностью в безопасности её хранения там. Щенок. Всё, всё. Свободен. Продолжаю наблюдение за фигурантками. Санкции на парослужку поступит в течение часа. Официантки вынул и покинул кабинет. По завтракову с омлетом с беконом Орлов принялся за кофе. Из десертов он предпочитал круассаны с черникой, выпекаемые в кофейне Империала. В два подхода, загласив десерт, Кирилл подошёл к окну. Мозг требовал свежей порции кислорода, но перед тем как покинуть точку дислокации, Орлов привычно обследовал зоны местности. Внешний мониторинг своих владений Орлов всегда начинал с пятачка перед входом в холл. За долгие годы службы стала привычкой вести наблюдение за зоной, в которую ему нужно было проявиться. двумя пальцами кирил аккуратно подцепил плотную ткань шторы и филигранно отодвинул её на сантиметр полтора не больше организовав нужный угол обзора хозяин кабинета вошёл в режим наблюдателя и очень вовремя в который раз интуиция не подвела В глаза наблюдателю сразу же бросился раздражитель, со вчерашнего вечера не дававший ему покоя. С разметавшимися по плечам белокурыми локонами, он вылетел из дверей холла отеля и, как ребёнок, впервые увидевший мыльные пузыри, понёсся на лужайку. «Без шапки на морозе в минус тринадцать», — пометил для себя наблюдатель, фиксируя, как белокурая особа, за руку тащит за собой шатенку, повыше ростом, пытающийся на бегу накинуть на голову капюшон. «Стоцкая Мария Ивановна», — Кирилл выхватил из памяти нужную информацию из отчета Грюнёва, «будущая жена Александра Константиновича Белова, капитана полиции». Это на их помолвку вчера летел объект его наблюдения, снася всё на своём пути, наблюдая за девушкой Орлов, в который раз задался вопросом, как относиться к её эффектному появлению в ресторане: как к простому совпадению или к хорошо разыгранной постановке? Если второе, то насколько глубоко вовлечена в это дело полиция, чей человек Белов? Что удалось по нему выяснить на данный час. Орлов выудил из памяти нужной информации. Александр Константинович Белов, потомственный полицейский. На обоих Беловых, как на самого Александра Константиновича, так и на его отца, Константина Константиновича, подполковника полиции в отставке, компромата нарыть также не удалось. Послужные списки и отца и сына оказались кристально чисты. и непорочные. Похвально, если так, поставил себе галочку наблюдатель, но перепроверить стоит. И он сделает это лично по своим каналам в контрразведке. Продолжая наблюдение, Орлов привычно анализировал новые вводные. Парывистая констатировал он, фиксируя с каким энтузиазмом его потенциальная медовая наживка протискивается сквозь толпу постояльцев отеля, решивших присоединиться к представлению, устроенному аниматором. Не слишком ли импульсивные для наживки? Надо признать, кандидатура была подобрана опрометчиво. Такой тип людей Орлов не жаловал, и тот, кто работал с претендентками на это дело, должен бы был это знать. Но как выяснилось из того же отчёта Гринёва, блондинка оказалась не просто блондинкой. Это была её дочь. Похоже, именно на это и была сделана ставка. а не перехватить ли инициативу и не расколоть ли ее через постель, задумался Орлов. Этот вариант был для Кирилла вполне рабочим. Прецеденты совместить приятные с полезным ранее уже присутствовали в его карьере. Медовая охота на главу компании велась с завидным постоянством, но в случае с данной фигуранткой этот прием показался Кириллу приемлемо только на первый взгляд. Сможет ли он так поступить с ее дочерью? «Разберемся по ходу пьесы», — решил Кирилл. «Все будет зависеть от того, насколько плотно объект его разработки замешан в интригах против компании и втянут ли в вопрос утечки данных. В состоянии ли она потянуть оба дела?» «Вряд ли», — рассудил Кирилл. «Психотип не тот. И возраст в минус. Зеленые совсем». Чтобы план по рейдерству сработал, каждый в команде злоумышленника должен быть сконцентрирован на выполнении собственной задачи. Кто-то роет в самой компании, кто-то отвлекает внимание её главы, перетягив его на себя. С этой задачей блондинка пока справляется, усмехнувшись, рассуждал он. Нужно проверить обе гипотезы, нельзя исключать того, что она может что-то знать по утечке. Орлов мысленно пробежался по своему ближайшему окружению, потому что привык рассматривать все варианты, даже самые на первый взгляд заверильные. Кто за ней может стоять? задумался наблюдатель. А если это Жаров, родственничек? А что? Как вариант. Недовольство мной он даже не скрывает, постоянно нападает в каждой нашей беседе. Тясь, которого Орлов так и не смог назвать бывшим, был всегда настроен скептически к его сфере деятельности на Гражданке. Считал, что компания отнимает время, которое зять исследовал бы посвятить воспоминаниям о жене. Тясь постоянно обвинял Кирилла в отсутствии должного пиетета к её памяти. Неужели подкинул наживку, чтобы расстроить мои отношения со Светланой? Заметил, что та успела вцепиться в меня мёртвой хваткой. Почему выбрал для этой цели внучку своего врага? Или всё это козня Эльвиры? Но ей-то это зачем? Подкупили третье лицо? Или это её банальная попытка сыграть на стороне мужа? Чтобы что? Добиться его полного доверия? Думаю, Эльвера не так глупа, чтобы не понимать, что Жаров по жизни никому не доверяет. Он же волк-одиночка. Столько вопросов и ни одного достойного ответа на данный момент. Как бы то ни было, но тот, кто организовал появление приманки, плотно поработал с архивами или сам был свидетелем их отношений с Ольгой. потому что попадание в образ пассии его молодости было довольно точным, хоть и не стопроцентным. Хорошо проработанными оказались даже цвет платья и прическа, эдакий художественный беспорядок на голове, а-ля «Лев» ушел из дома. Именно в этом образе Орлов впервые увидел куратора по подготовке к своей первой командировке». Единственный косяк, который был допущен при создании образа наживки, так это промах с цветом волос. Громова старшей была шатенкой. Но манипуляции годные вполне, не слабая такая попытка разберидить старые раны. Орлов освежил в памяти вчерашний вечер, шаг за шагом, во всех подробностях. Звон разбившегося стекла прибрёл его внимание, и на какое-то время выбил из беседы со Светланой. Орлов сразу уловил, куда так клонит. Его помощница вполне прозрачно намекала на то, что пора бы ей уже примерить на себя его фамилию. "Знаешь, из всех валеркинных друзей с самого детства я выделяла именно тебя". Именно на весих её слабах в зале ресторана и влетела незнакомка с ильвиной гривой, захватившая всё его внимание. Внешнее сходство с самой Ольгой было отдалённым, но что-то узнаваемое в мимике, манере держаться, повороте головы вдруг пробудило давно забытые воспоминания. Будто кадры из старого фильма один за другим они всплыли в памяти. Подготовка к первому заданию кол центра, по которому откидывая назад гриву непослушных волос, опаздывай на и в первую встречу, летела та, которой больше нет. Всё случилось настолько неожиданно, что на несколько секунд Кирилл потерял контроль над лицом. Наработанная годами маска полной невозмутимости вдруг слетела, и на нём отразилось всё, что молниеносно пронеслось в памяти. И Света это заметила. Шитов в те сию лиса. Орлов бросил взгляд на сидящего за соседним столиком Гринёва, и тот вмиг оказался рядом. Мне нужны водные по блэндинке, у тебя сутки. Уловив короткий кивок подчинённого, он вернулся к прерванной беседе со Светланой. Но та вдруг решила резко сменить репертуар и разыграть сцену ревности, за что и была отправлена в город. Уже через пару часов вводные, по возмутителю спокойствия из ресторана, были у Орлова на столе. Екатерина Васильевна Громова, дочь Ольги Даниловны Громовой, погибшей 15 сентября 2010 года, и Василия Матвеевича Миронова, пропавшего без вести в августе того же года. Столько лет прошло! Девчушка с непогодам разумными синими глазами выросла и превратилась в стройную красотку с копной длиннющих непокорных волос. Жаль, Ольге не довелось это увидеть. От неё девочке достались грация, мимика, манера говорить, да и рост, пожалуй. Цветом глаз и волос получается котёнок пошла в отца. Даниил, старый лис, даже фамилию ей на свою сменил. С Мироновым до сих пор все было непросто. Орлов искал Василия годами, но тщетно. Ни малейшей зацепки. Тот, как в воду конул. Ни единого упоминания за десяток лет. Ни могилы. Ничего. Но три дня назад вдруг появилась зацепка. Наблюдатель позволил себе вспомнить ночь, когда они с Ольгой в последний раз были вместе.